Есть еще отделение для принудительного лечения. Детские отдельно могут быть подростковые. Но и все сопутствующие, что положено. Приемное отделение, реманционное, рентген, ультразвук, лаборатория. Одним словом, клиника, заключил Юра, и на вопросительный взгляд Данилова объяснил. Большая контора, значит.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 Ни выводов, ни оценки обстановки. Хотелось куда-нибудь в лес, чтобы избушка на опушке, при ней банька и никого народу на 10 километров вокруг. Ну, может быть, полянской. Он хоть и зануда, но свой человек не напрягающий. Зануда, но не морализатор и тем более не ханжа. Короче говоря, человек приятный во всех отношениях. Кто знает? Не улетел отдыхать в Египет, может, и не пришлось бы сейчас валяться на койке в дурдоме. Доктор Занила в дурдоме. Охренеть можно. Скажи кому, так ведь не поверят? Нет, некоторые, такие как доктор Лондарь, бывший коллега со скорой помощи, поменьше бы таких коллег, поверят сразу, да еще и примутся злорадствовать. Сволочи!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 Не забудь про зубную щетку и пасту. Не забуду. Я позвонила на кафедру и в клуб. Сказала, что ты госпитализирован с гипертоническим кризом. Пришлось залезть в твою телефонную книжку. Спасибо. Ты не поговорила бы с врачами по поводу моего пребывания? Я уже поговорила, перебила Елена. Мы сошлись на том, что ни домой, ни на работу тебе торопиться не стоит. Всему свое время.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 Почему до лета? Светочка объяснять не стал, а у будущей заведующей хватило ума не лезть с вопросами. Захочет — сам объяснит, а не захочет — обругает и все. Глядишь, еще и с назначением передумает. Тамара Санна не догадывалась о том, что все ее карьерные надежды совершенно беспочвенны. Место заведующего приемным отделением придерживалась для племянника заместителя директора департамента здравоохранения. Племянник, майор медицинской службы, все никак не мог демобилизоваться. Мешали какие-то бюрократические проволочки, вот и приходилось держать, в кавычках, ему место. А пока оно не занято, кто мешает главному врачу кормить любовницу обещаниями? Только ласковее будет.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 Причем гордился своим умением наносить упреждающие удары. Впрочем, подчиненные его любили. Тем, кто играл по правилам, главный врач был отцом родным. А других людей в коллективе психиатрической клинической больницы номер 21 не было. «Чужаков» в кавычках отсюда быстро выживали. «Мы с вами одна семья, большая и дружная».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 Впрочем, для солидных людей внешность не имеет никакого значения. Вот должность — другое дело.